Глава четырнадцатая. Идти куда-то за этим колдунищем не хотелось, но выбора нет. Большой вопрос, для кого они будут увлекательными. Ворчала Маша, следую за колдуном, а Сверна это только усмехнулся. Боится? А как в постель к нему или в ванну? Так смелое. Стоять. Рявкнул он, когда девушка вдруг резко развернулась и решила сбежать. У него отличный слух. Нет, я решила, что не хочу в этом участвовать. Маша подняла ногу, чтобы сделать шаг в противоположном направлении. Ай, пусти ящерицу! Только стены коридора мелькнули перед глазами, когда дракон забросил ее на плечо, как пушинку. А ведь она не такая уж и субтильная, наоборот. «Довольно рослая и не худышка». «Паразит!» – прошипела она и стукнула Освера по спине кулаком. «Блин!» – тут же затрясла рукой, а на вид ничего особенного. Так и болталась на плече, пока её не внесли в лабораторию и не сгрузили в кресло. Хотелось сказать какую-нибудь гадость, но сдержалась. Надув щёки и сложив руки на груди, Принялась оглядывать помещение на подозрительные предметы: жертвенник там, котел, пентаграммы или ритуальные кинжалы. Но ничего подобного не обнаружилось. Каменные стены были немного вкопати и каких-то пятнах, но для крови слишком разноцветных. Стол, заваленный бумагами, стоял в углу. По центру его собрат гораздо больших размеров. Уставленный стеклянками, банками, баночками и колбочками с разноцветными жидкостями. В ящике рядом с ним валялись россыпью всякие безделушки: камешки с дырочками, подвески, бусинки. Фенечки плетет что ли? Мысленно удивилась Машка. Даже немного разочаровалась. Где мрачность и таинственность в логове колдуна? Хорошо хоть сам колдун сегодня не подкачал, был, так сказать, в образе. Черные брюки, черные полусапоги, черная рубашка без единого украшения и очень темно-синий жилет, тоже почти черный, и сам такой строгий, зелеными глазищами сверкает. Ему бы в Голливуде плохие шей играть. Продолжала думать всякую ерунду Мария. Отбоя бы от фанаток не было. Между тем Асвер поднял ящик со всякой ерундой и, поставив его на стол, принялся в нем увлеченно копаться, перебирал мелочевку, что-то тихо бубня себе поднос. Машка закатила глаза. Тоже, блин, великий колдун. Неудивительно, что перепутал ее с другой девушкой. Что ты там копаешься? Не выдержала она. Действительно, но、ну、сколько можно? Уже опыты бы что ли начал? Помолчи, а! – рыкнула Свер, не поворачиваясь. Ему нужно найти подходящий камешек, чтобы сделать для этой нюгамонной амулет маячок. Приличную метку навесит потом, когда резерв магии будет полон. Найдя небольшой желтый каплевидный камешек, произнес заклинание и влел в него каплю силы. Вот теперь Маша не застанет его врасплох. Прицепил к амулляторе мешок и подошел к искре. Дай руку! приказал с грозным видом. Не дам. Машка спрятала обе руки за спину. Маррия! – рыкнула свер и, ухватив за предплечья, заставила протянуть правую руку. Надела амулет и шипнула заклинание. Вот теперь не снимет. Что это? Маша подняла руку с Фенечкой. Амулет? Пожал плечами колдун и ехидно улыбнулся. Гадость сделал. Заподозрила нехорошая девушка. Подергала шнурок, не рвется и не развязывается. Точно гадость. А мулец для чего? Не собиралась отступать она, но колдун пожал плечами и отошел на пару шагов. В его глазах сверкнули золотистые искорки, зрачки стали шире. А с кончиков пальцев заструился черный туман, в котором мелькали зеленые всполохи. Это-то что-то такое? Боезливо спросила Машка, когда черный туман подобрался к ногам. Он начал подниматься выше и выше, окутывая ее всю. Да что за фокусы! закричала она, заскакивая на стул, пыталась рукой разогнать туман, но тот не поддавался. А потом колдун щелкнул пальцами и туман отступил. И что это было? Маша, сложив руки на груди, притопывала в раздражении ногой. А Сверд не ответил, проигнорировав вопрос. Быстро подошел к столу, заваленному бумагами, и принялся там что-то старательно искать. Потом подошел к стеллажам с книгами и выбрал парочку, перестав изображать из себя статую на пьедестале. Машуня, сев на стул нормально, с любопытством следила за тем, как колдун бегает от стола к стеллажам. Иди сюда. Через некоторое время он махнул рукой, подзывая ее к себе. Сам же подошел ко второму столу и стал смешивать в колбе синюю и желтую жидкости. Держи. Давай, не надо. Маша с подозрением смотрела на протянутую колбу. В которой жидкость теперь была какого-то неприятного вида. А свер смотрел на девушку вновь, выгнув бровь. И что мне с ней делать? – вздохнув, спросила она. Выпить? Очень бы хотелось, – с сарказмом произнес колдун. Но нет, просто возьми колбу в руку. Машка бы излива взяла предложенное, ожидая уже чего угодно. Это не колдун. Это фокусник болаганный, а свер снова зашептал что-то себе под нос и щелкнул пальцами. Щелкунчик. Мысленно обозвала его девушка. Жидкость в колбе начала светлеть, пока не стала прозрачной. Там явно произошла химическая реакция, по мнению Маши, как-то про магические реакции, а надумать еще не могла. Потрясающе. А свер зло сверкнул глазами. Изумительно. За что создатель мне такое счастье? Почему именно я? Он беспокойно заходил по лаборатории. Сто лет. Да я за сто лет с ума сойду. Ну, я пошла. Насмотревшись на метание колдуна, Маша решила оставить его одного. Пусть успокоится, а то совсем нервный стал. Встала со стула и даже пару шагов сделала. "Стоять", рявкнул тот в ответ. Машка хмыкнув, потапталась на месте в нерешительности. "И прекрати отдавать мне команды, как собаке", недовольно бросила, обернувшись. Калдун выпад проигнорировал и снова вернулся к ящику с безделушками. Нашел очередной камешек и опять над ним что-то зашептал. Потом второй, третий. Лови, развернувшись, он кинул в машку одним из новых амулетов. Поймав камешек, она вопросительно посмотрела на дракона. Произнеси локоны и проведи им по волосам. Так просто? Она выгнула брови. Одну, как у этого вредного ящера, поднимать так и не получалось. А сверкивнул. Ну ладно, локоны. произнесла Маша и провела амулетом по пряде. «Круть!» – восхитилась, подергав упругий завиток. «И никакого мучения с плойкой!» «Главный колдун, а занимаюсь такой мелочевкой!» – бурчал освер, заговаривая следующий амулет. «Этот будет вместо твоего фена!» – пояснил, кидая искре второй камешек. «Круто!» Опять отвернувшись от нее, произнес заклинание оцепенения. Впрочем, уже не надеясь на успех, создатель знатно над ним подшутил. Мария выборочно реагировала на его магию, то есть вот бытовыми заклинаниями, созданными им, она пользоваться может, а вот он не может заставить ее ни замолчать, ни замереть, не реагирует. И дело тут совсем не в потраченном резерве, как он думал изначально. Магии в Мари, как и в Инге, он не почувствовал. Зато эта искра легко разрушает заклинания, сплетенные против нее. Идеальная искра для экспериментов. Раздраженно думало Свер. Все верно. А она невосприимчива к его магии. Кто же знал, что его просьба будет воспринята так? Ухмыльнувшись, он вновь стряхнул с пальцев туман небольшим облочком. И направил в сторону Машы. Еще пара дней и снова станут доступны порталы и сильные заклинания, огненные смерчи, камнепады и лавины. Он и в самом деле силен, а сейчас может делать только вот такие мелкие амулетики, которыми зарабатывают на жизнь колдуны с гораздо меньшим уровнем силы. Туман, подобравшись к ноге искры, выпустил маленькую молнию. Ай! Вскрикнула Машка, дернув ногой. Опять фокусы! Она недовольно сверкнула глазами. Кыш, гадость! Наклонившись, замахал рукой, и туман развеялся. Фокусы! А свер прищурился. А так? Теперь с его пальца всорвался в сторону искры, маленький огненный шарик. Не опасный, просто испугать. Ну и показать, наконец, то, что с ним шутки плохие. Совсем крыша уехала. Маша сама не понимая, как отбила шарик, сработал рефлекс: если что-то летит в тебя, то надо или отбить, или поймать. Огненный шарик, отскочив от ладони девушки, стихемпшиком растворился в воздухе. Ах ты ящер! Она вскочила, огляделась в поисках чего потяжелее. Повезло тебе, что сковорода осталась в комнате. Первой под руку попалась книга, лежащая возле ножки стола. Развел бардак, ругалась Машуня, кидая ее в колдуна. Тот книгу ловко поймал и положил на стол. В ответ опять запустил огненный шарик. Смертник, прошептала она не хуже драконицы. Она грозно наступала на Освера, а тот в притворном ужасе двигался от нее вдоль стола. Но кидаться на колдуна с голыми руками девушка не собиралась. Её целью как раз и был стол, заваленный всякой всячиной, бьющийся. Пустая колба звонко дзынькнула, разбиваясь о стену. Вторую освер успел поймать и поставить на столешницу. «На!» Разозлившаяся Маша метнула в него фолиант. Так она особой меткостью не отличалась, но если раздраконить... попадала точно в десяточку и вот осверп пригнулся книга просвистела над головой прищурившись он схватил колбу и вылил на руку воду формируя ее в шар и запуская выскру остынь со смешком сказал он водяной шарик попал машке в лоб и вода стекала по лицу пленных не беру грозно произнесла она, хватая очередную баночку. Вскоре в лаборатории воцарился полнейший беспорядок. Осколки стекла скрипели под ногами, стулья перевернуты, книги разбросаны. Но、ну, а сверу было все равно. Выражение удивления и негодования на лице вредной девицы стоило того. Я тебя ночью преддушшу! Еле выговорила Маша, запыхавшись после забега, согнувшись и уперев ладони в колени, она пыталась отдышаться. И тогда ты к утру замерзнешь, напомнил ей колдун. Ты без меня не сможешь. Он снова выгнул бровь. Ха! Машка показала ему язык. А вдруг мне любой дракон подойдет? А если я тебя победю, твои сокровища станут моими по праву сильного? ты меня что победю побежу она вздохнула дурацкий глагол короче одержу над тобой победу так что ходи и оглядывайся а свер позволил себе хитрую улыбку на ней маячок не снимаемый так что застать его врасплох у этой нахалки не получится именно в этом он был в этот момент уверен Мария Засмеялся он. Я дракон и сильнейший колдун царства, а ты мне грозишь! Он хохотал громко, запрокинув голову. Ну, какой из тебя дракон, это еще неизвестно, а вот колдун так себе. Съязвила искра, на что смех стал только громче. Слушай, а обед когда? Вдруг неожиданно спросила Маша. «Скоро», — ответил колдун, на пару мгновений прикрыв глаза. «Чудесно!» — обрадовалась она. «Совсем тут с тобой оголодала я». А свёрт только поднял взгляд к потолку и обречённо вздохнул.